Глава 3. Во время поездки в столицу Грегор нам рассказал о том, как был убит один из магов рода. Конечно, рассказал он об этом не по своему собственному желанию, а по просьбе Ильматара, да и мне тоже было любопытно. В общем, убил его лично Амбрус, отсёк голову в одной из таверн, где они остановились. Произошло это в присутствии главы рода Грегора и Хенрика. Повезло, что Хенрик опять почувствовал некую сущность, которая покинула тело мёртвого мага, но не это произвело большее впечатление на главу рода, а то, как резко покраснели глаза предателя, когда ему стекли голову. Они даже не покраснели, а стали светиться как будто фонарики. Такого он никогда не видел. В общем, если у него до этого были какие-то сомнения в моих словах, то теперь они полностью пропали. Видно, сейчас хмурый граф обдумывал, что скажет императору, Он постоянно о чём-то раздумывал. «Да, теперь нас всех ждёт тяжёлый разговор. Одно радует, что удастся посетить библиотеку. Надеюсь, что это произойдёт до того, как мы встретимся с главой государства». К сожалению, граф и моего ребёнка женой потащил императора Тут уже моё возмущение не помогло. Глава рода настоял на своём. Благо, что ехала супруга в карете вместе со мной, а за нами следовали Эльмотар и Грегор. И Рене вообще было приказано из транспорта не выходить». Только тогда, когда разрешат. Мы же должны от неё не отлучаться, оберегать, как зеницу ока. Великая бойня ещё не началась, но у нашего рода и без всяких одержимых. Врагов хоть отбавляй. Вообще, моя супруга считала, что к императору мы едем только из-за того, что у нас родился такой необычный малыш. Путешествие до столицы прошло без проблем. Никто на нас пока нападать не собирался, что радовало... Остановился наш большой отряд недалеко от императорского дворца, рядом с которым были большие гостиницы, обслуживающие таких важных господ. Граф тут же отправился проситься на приём, но ну мы сидели в комнатах и обсуждали то, что будем делать в будущем. «Если император нам поверит, то бойня, как мне кажется, начнётся по всей империи», проворчал Грегор, «как бы из-за этого роды между собой раньше времени не схлестнулись». наверняка схлестнулся», — сказал Альмотар, — «Не думаю, что Император сразу же всех известит о том, что сам сейчас узнает. Будет действовать максимально скрытно. Нужно будет сказать графу, чтобы посоветовал Императору удерживать баланс». «Как ещё баланс?» – не понял Грегор. «Я уверен, что в окружении Императора, как и в других родах, полно проклятых». «И что?» – спросил Хенрик. Этот маг тоже теперь постоянно был с нами. Ну а что, он уже посвящён в тайну, к тому же занимается охраной графа. Интересно даже, как это глава рода умудрился всех своих магов при себе оставить и не отправить их на очередную войну. Неслыханное дело. Если император решит убрать сначала магов из родов, может подняться бунт. Решат главы, что император их ослабить хочет, чтобы больше себе власти забрать. И всё, выяснил Альмотар. Нужно, чтобы одержимое из окружения Императора дохли наравне с теми, которые в других родах. Под это дело можно кого нибудь крайним сделать. Например, герцога обвинить, что короны хочет на свою голову примерить. Император у нас умный человек. Думаю, что он без совета именно так и сделает. Главное, чтобы поверил, вздохнул Грегор. Впрочем, деваться ему некуда. На самый крайний случай, при его магах одержимого убьём. Пусть сами на результат посмотрят. «Через двое суток мы отправились в императорскую библиотеку. К нам прибыл один из гонцов графа. Он нас проводил к дворцу, где, как говорится, передал на руки местным служащим Естественно, библиотека была огромная, просто невероятных размеров. Огромный зал с большими полками ломился от книг разных размеров. Только меня больше впечатляло не это, а количество проблем, которые скоро свалятся на наши головы. Дело в том, что во дворце императора хватало магов». Они были даже в составе стражи, которая регулярно ходила по помещениям, и среди них было полно одержимых. «Ты чего?» — тихо спросил у меня Эльматар, когда мы прошли очередной зал. Видно, заметил, как у меня изменилось настроение. «Если война начнётся прямо сейчас, то мы отсюда не выйдем», — буркнул я. «Так всё плохо? Много одержимых?» — напрягся Грегор. «Из встреченных нами магов их не меньше половины». «Другого и не ожидал». Даже не удивился Грегор. «Всё же тут императорский дворец». Разумеется, ходить самим и искать нужную литературу нам не дали. Просто спросили, что именно нас интересует, и принесли нужные книги. В общем, уже минут через десять мы все углубились в чтение. Благо, что за прошедшее время язык не сильно изменился, хотя незнакомых слов хватало. Вероятно, рукописи были как-то защищены магически, потому что сохранились очень хорошо. Нам сказали, что это не копии, и настоятельно попросили, чтобы мы были с ними предельно аккуратными. Два дня мы сидели в библиотеке с утра до вечера. Нас никто не тревожил. Видно, так запросто к императору не попадёшь, вот и приходилось ждать. Не сказать, что многое узнал из прочитанного, а описания того, как бороться с грядущей проблемой, тут не было. Началось всё неожиданно. Как я понял, историки до сих пор не понимают, что именно послужило началом. Сначала подняли бунт именно маги, часть из которых как будто с цепи сорвались, Они без всякой причины стали убивать своих коллег. Тут нужно учесть, что почти у всех магов имеются свои дружины, которые их поддержали. Впрочем, это неудивительно. Просто отрабатывали свой заработок. А вон у меня тоже свои люди имеются, которые меня в любом случае поддержат. Бойня началась сразу и везде. Не только в Империи, а по всему миру. Люди без веской причины стали убивать друг друга. Начался хаос, от которого больше всех страдали простые граждане. Не грабили крестьян, только самые ленивые. Вследствие чего резко возрос уровень преступности, но на это уже почти никто не обращал внимания. Так, ещё одна досадная проблема. Кто будет обращать внимание на многочисленные банды, если по всей стране идёт жестокая бойня и прекращаться не собирается? Кстати, тогда ещё было королевство, а не империя. Вскоре накал боёв и беспредела немного снизился. Начали образовываться группы магов и аристократов. Проблема была в том, что одержимые, а тогда они тоже называли себя истинными магами, различали своих и чужих. А вот нормальные маги не могли этого делать, поэтому первое время терпели поражение в войне всех против всех. Потом понемногу ситуация начала выравниваться. Дальше уже пошли фамилии дворян, вокруг которых начали сбиваться в кучи маги и войны. Кстати, была фамилия родоначальника нашего рода. Я не думал, что наш род такой древний. А Также в списке значилась и фамилия императора. Вроде бы как он смог объединить вокруг себя всех чистых магов, восстановить государство, а потом вообще создал более мощное государство, которое со временем превратилось в империю. Интересно, эту рукопись писали после всех этих событий или во время? Ведь запросто могли соврать. Впрочем, кто из дворян и как выделялся, мне было неинтересно. Интересно было, как умудрились победить врагов. К сожалению, война продлилась не одно десятилетие, поэтому о скорой и безоговорочной победе не могло быть речи. Если сначала приходилось воевать только с магами, при этом не понимая, где свои, а где чужие, то потом всё чаще и чаще начали появляться непонятные твари, которые в этом мире раньше сроду не встречались. Их количество стремительно увеличивалось, и одержимые начали наступление на объединённые группировки дворян. Хорошо, что к этому времени простые солдаты пришли на сторону аристократов. Не понравилось им, что творят с крестьянами на захваченных территориях. К сожалению, об этом упоминалось вскользь, но вроде бы эти твари как-то появлялись благодаря крестьянам, а вот каким именно образом об этом история умалчивает. В общем, была тяжёлая, затяжная война, которую смогли выиграть. Самое печальное, как мне кажется, что часть людей перебегали на сторону одержимых – Возможно, Орден оттуда и произошёл. А может, вообще эти истинные потомки тех, кто устроил Великую Бойню? К сожалению, раньше я не особо обращал внимания на ауру захвативших нас магов, поэтому не могу с полной уверенностью сказать, все из них одержимы или нет. Богиня говорила об этом как о нашествии. Возможно, эти самые истинные появились намного позже. Простые бунтовщики, только и всего. Маги, которые захотели больше власти, вот и стали строить из себя неизвестно кого. Опять же, всем этим деятелям нужны кристаллы. Возможно, бунтовали из-за несправедливого, по их мнению, распределения. С другой стороны, зачем вообще об этом думать? Есть серьёзная угроза, и нужно с ней как-то справляться. В общем меня сейчас больше беспокоила моя супруга с ребёнком. Мало ли что, взбредёт императору в голову. Мы на третий день хотели пойти в библиотеку, да только нам сообщили, что завтра нас тут не ждут, поэтому приходить не следует. «Впрочем, мы узнали то, что хотели. По крайней мере, я. Нужно как-то вырезать всех проклятых, пока они сами нас вырезать не начали. Самое интересное, что многие из этих магов, если верить словам богини, сами не в курсе того, что являются одержимыми какими-то сущностями». «Не так всё страшно, как казалось», — почему-то не разделил моего беспокойства Ильмадар. «А я вот так не думаю», — поморщился Грегор. Причём мы сидели за столом и ужинали, а их вообще не смутило присутствие моей жены, которая тут же навострила уши. «Война грядет тут же сказал Альмадар, заметив интерес девушки. «Не сегодня и не завтра, но скоро». «А с кем?» — не сдержала она любопытство. «Пока не знаем», — улыбнулся маг. «Если бы всё было так просто, то боги не стали бы вмешиваться. У нас конфликты каждый день, постоянно друг с другом воюем, и до этого никто нас так не осекал». «А ты в этом уверен?» – спросил Альмотар. «Кто знает, а может, кто-то из глав государства получал по шее?» «Всё верно», – Грегор оставался хмурым. представь что половина магов Империи разом нападут на вторую половину. Что тогда будет?» «Э, Ирена...» «Иди к ребёнку», — попросил я супругу. «Позже тебе всё расскажу». Жена спорить не стала, вышла из-за стола и ушла. Но, по всей видимости, ночью нам не спать не даст. Будет допрашивать. «Лучше пусть всё знает», — не согласился со мной Эльматар. «Аккуратнее будет». «Ай, расскажу», — проворчал я. «Просто сейчас она нам поговорить не даст». «Всё, что мы прочитали, конечно, очень интересно. Но что мы будем делать дальше?» «Это зависит от Императора», — впервые подал голос Хенрик. «Возможно, догмар начнёт ездить по Империи и искать одержимых. Ну или сюда будут дворян звать. Впрочем, это сомнительно. Больно подозрительно будет, если маги начнут погибать после визита к Императору. По-другому надо всё сделать, чтобы первое время никто нас не заподозрил». «Забавно будет, если Император нам не поверит и проверять не захочет», — хохотнул Альмадар. поверит точно», — не согласился с ним я. «Это же не шутка, а угрозы императору. Нам мора и войн хватает, чтобы ещё из-за своей беспечности людей терять». Утром наконец-то объявился граф. И сразу же заявил, чтобы мы привели себя в порядок, потому что после обеда пойдём к императору на приём. Всё же смог он найти нужные слова и убедить главу государства в том, что над империей нависла угроза. А может, император просто на нас взглянуть захотел?» Пойдём на приём не все, только я, Эльматар и граф. Остальные два мага, как и моя супруга с сыном, останутся в гостинице. Меня граф порадовал, сказал, что про сына он пока ничего не сказал. Незачем. Не вздумайте болтать лишнего при его императорском величестве, если не хотите головы лишиться. Предупредил нас граф, когда мы уже ехали во дворец. А у нас будет беседа с глазу на глаз? Поинтересовался я. Просто хотелось бы, чтобы магов во время этого приёма не было. «Боюсь, это невозможно», – вздохнул граф. «Если бы к императору пришли простые люди, то тогда бы была простая охрана. А так будут и маги тоже». Во дворце было многолюдно. Видно, правящая династия давала бал или что-то в этом роде. Дворян было очень много, как и магов, многие из которых были одержимыми. Радовало то, что кроме них имелись и нормальные, так что они всё ещё потеряны. Не придётся императору всех своих магов убивать». Хотя в этом случае мы ничего не могли бы поделать, слишком неравные силы. Неудивительно, что императора не могут скинуть с насиженного места такое длительное время. Видно, его маги в кристаллах не нуждаются, оттого их так много. С другой стороны, власть должна крепко стоять на ногах, чтобы не было брожения в обществе. Сразу граф нас на приём не потащил. Мы остановились в огромном зале, где собралось большинство сильных мира сего. Аристократ нервничал, хотя и всячески пытался скрыть свою нервозность за внешней невозмутимостью. «Кстати, насчёт вашего бывшего друга», — посмотрел он на нас. «Не вздумайте в его адрес разные шуточки выкидывать. Император может не понять. Ясно?» «Какого ещё друга?» — не понял я. «Того, который с вами в Султанат ездил. Юрнос», — пояснил аристократ. «Никаких оскорблений в его адрес. эльматар тебя это тоже касается», — проворчал граф. «Мы ж не дети. Сами всё знаем», — сообщил маг, который уже умудрился где-то стащить бокал с вином. «Что с одержимыми?» — тихо спросил граф, когда мы отошли немного в сторону. «С ними всё в порядке», — буркнул я. «Их тут полно. И если начнётся бой, то я бы хорошо подумал перед тем, как делать ставки на победу». «Боги», — пробормотал граф, поняв, что я не шучу. «Ладно, надеюсь, получится их задавить». Около часа мы простояли в зале. К нам, точнее, к графу, то и дело подходили какие-то аристократы, здоровались, заводили разговоры, только вот граф отвечал рубленными фразами, и все понимали, что ему сейчас нет разговоров, и откланивались. К своему удивлению, я увидел тут родственников, отца Ирены, торговца Деорса со своей супругой Кэтрин. Не только я удивился, увидев его, но и они не ожидали нас тут увидеть, видно, поездка была секретная. Тут уже пришлось вежливо поприветствовать, всё же теперь не чужие люди. «Господин граф, я и не думал, что вы будете присутствовать на торжественном приёме», радостно воскликнул купец. «Очень рад вас всех видеть. Как там моя дочь? В лимбите осталась?» Второй вопрос он задал мне. «Нет», — покачал я головой, — «она тоже тут, в гостинице с ребёнком». «А мы уже несколько дней в городе и не знаем о вашем приезде. Вы же всегда в нашем квартале останавливались», — возмутился торговец. «Сейчас не получилось», — ответил граф. «Так нужно было». «Понимаю», – важно кивнул купец. «Дела рода». «Господин барон, а мне есть чем вас порадовать. Продовольствие и остальные припасы, заказанные вами, я уже скупил, так что теперь дело за новыми партнёрами. Если всё так, как вы сказали, то мы быстро покроем все убытки и останемся в хорошей прибыли». «Какие ещё новые партнёры?» Тут же насторожился глава рода. «А такая из подземного царства?» Даже немного растерялся Деорс. «Видно, думал, что я об этом уже доложил графу». Я даже не подумал это сделать. А вот к Деорсу сразу же отправил гонца со списком, что и в каком количестве хотят закупать представители в подземном королевстве. Там было не только зерно, много чего. В общем, весь список купцу отправил и не забыл указать, кому пойдёт товар. Также попросил об этом не распространяться. Мало ли что, вдруг конкуренты попытаются нас в сторону отодвинуть. Купец, как я посмотрю, быстро сориентировался. Не удивлюсь, если в портовом городе уже склады арендованы или вообще выкуплены. «Почему я не в курсе?» – возмутился граф. «Как ты не понимаешь, что таких доспехов, как у подземных жителей, ни у кого нет? Металл там особый, очень крепкий. Никто ничего подобного делать не может». «Ему это известно!» – хохотнул Альматар. «Поэтому ничего я не сказал». «Господа?» – не дали ничего сказать графу. К нам подошёл один из слуг, причём так тихо, что я не заметил его появления. «Прошу проследовать за мной».